занятые тем, чтобы подвести своего подопечного к бою в пике формы, выглядят всегда такими измочаленными, согбенными под грузом забот щеки впалые, под глазами черные круги. Подумать только, старый родич и высокомерно презирает лани как лаз за то, что они трепетны, а ему самое место в собрании этих пугливых четвероногих. Были мгновения, пока он сидел, поглядывая на портрет тети Агаты над дверью, когда даже самое трепетное из показалось бы рядом с ним бесстрашным одноглазым пиратом. Словом, когда ближе к вечеру, наконец, зазвонил телефон, с души у меня свалился страшный груз. Произошел следующий диалог. Дядя Перси. «А, что? Что? Что-что-что-что? что что, что, что, что? что? «Что?» «А, устрица!» «Устрица за сценой!» «Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква!» «Ну и что-то такое в общей сложности полторы минуты!» «Дядя Перси!» «Хорошо, прекрасно, отлично! Я вас там найду!» «Устрица!» — пояснил он, положив трубку. «Всем сердцем одобряет наш план и будет на балу в костюме Эдуарда-исповедника!»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 «Я не женился на твоей тете добрыми тридцатью годами раньше». «Да ладно». «Ей-богу». Мы тогда только обручились, и она расторгла помолвку через три минуты после того, как прочла обо мне газетную публикацию в вечернем выпуске. В утренней я, понятно, опоздал, но специальные выпуски вечерних газет прославили меня, не жалея красок. Ее это немного огорчило».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 План действий я составил, мне кажется, вполне надежный. Украдкой, по черной лестнице, весь по глаза укутанный в пальто, выберусь из дома и на старом велосипеде приеду в Ист-Вайбли. Езды там каких-нибудь шесть миль, не больше. Ну, как тебе кажется, все учтено? По-моему, да. Конечно, если меня застукает Флоренс. О, не застукает. Или Эдвин. Да что вы!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 Вынырнув из прохладных волн и приплыв австралийским кролем обратно к берегу, я ухватился за плакучую ветку, чтобы отряхнуть брызги с глаз. Взглянул вверх и смотрю, он стоит надо мною. Получилось немного неловко. Трудно себе представить момент более неудобный, чем встреча с приятелем, с чьей невестой только что обручился. ха ха, -ха сыр, привет!» — сказал я. «Искупнешься?» «Нет уж, в воду, которую ты загадил своим присутствием, я не полезу». «А я уже выхожу». «Ну тогда я дам ей стечь немного, может быть, она очистится». Одних этих слов для человека с моей сообразительностью было вполне достаточно, чтобы понять, что сыр настроен по отношению к Бертрому не особенно благожелательно. Когда же я вылез на берег и завернулся в купальный халат,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 Говорю я ему. «И местность такая живописная». испоганена людьми, которые тут встречаются. «А, ты имеешь в виду экскурсантов?» «Нет, я не имею в виду экскурсантов. Я говорю о змеях, таящихся в зеленой траве». Глупо было бы назвать такой ответ многообещающим, но я не сдавался. Я сказал. «Кстати, о траве». Бока затаился сегодня утром в зеленой траве в саду Бамплихола, и дядя Перси на него наступил. Жаль, что он не переломил тебе шею. Но меня там не было. Ты же, кажется, сказал, что твой дядя на тебя наступил. Ты плохо слушаешь, сыр, я сказал, что он наступил на Бока. — На Бока? Господи! — воскликнул он с непритворной горячностью. Когда рядом имеется такой тип, как ты, он наступает на Бока. На бока так какой смысл был наступать? Возникла пауза, во время которой Сыр пытался заглянуть своими глазами мне в глаза. А я свои от него прятал. У Сыра взгляд даже в спокойном состоянии такой, что в письме домой описывать не станешь. Глаза выпученные, льдисто-голубые. А под действием чувств он их выпучивает еще сильнее, совсем как улитка. Одним словом, малоприятное зрелище. Наконец, он снова заговорил. «Я только что виделся с Флоренс. Мне стало не по себе. В глубине души я надеялся, что эту тему мы обойдем молчанием. Но сыр из тех закаленных, примадушных мужчин, которые никаких тем не обходят молчанием». «Да», — говорю я, — «с Флоренс». «Она сказала, что выходит замуж за тебя».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 «А, это ты правильно заметил, не хватает нам скандалов с полицией!» Снова установилась пауза. Сыр алчно взирал на меня. «Вот черт!» — произнес он мечтательным тоном. «Если бы нашлось, за что тебя арестовать!» «Ну уж это, знаешь ли, так нельзя!» «Как я хотел бы, чтобы ты дрожал от страха на скамье подсудимых, а я бы давал против тебя показания!»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 Обратился он к Нобби. «В самый раз», — подтвердила Нобби. «Другие подходящие эпитеты — это изящный и грациозный. Черт, мне бы твою фигуру, Берти. Ты сам не знаешь, каким сокровищем обладаешь». «Знаю!» — холодно отбил я его льстивый выпад. «Костюм Пьеро! Чтобы Вустер отправился на маскарад в костюме Пьеро!» — воскликнул я с горьким смехом.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 Синие трусы, лиловые высокие носки и малиновая фуфайка. А на ней поперек груди большими белыми буквами надпись Команда юные правонарушители. Глава 25. Прошло несколько мгновений. Никто из нас не нарушал зловещей тишины. По-моему, тишина была именно что зловещей. Первый заговорила Нобби: Вы видите то же, что и я? Спросила она тихим, потрясенным голосом. Я отозвался сипло и без выражения. «Если ты видишь перед собой футбольную форму, это же запечатлелось и на вустеровской сетчатке». С надписью «Юные правонарушители поперек груди» «От подмышки до подмышки» «Большими белыми буквами» «Огромными белыми буквами» «Я жду объяснения, Фитлворд! холодно добавил я. Но звала отозвалась горячностью. «Объяснение могу дать я. Бока в очередной раз свалял полнейшего дурака». Съежившись под ее пламенным зором, несчастный попытался все отрицать. «Это неправда, дорогая, я клянусь». «Ну-ну, Бока, к чему спорить?» — строго проговорил я. «У меня не было желания втаптывать его в грязь, и вот так и так ждала расплата за грехи».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 но тут он вдруг взвизгнул и поднял голову. «Это Китакет! – закричал он. «Я все понял, это его работа. Понимаешь, перед тем, как отправиться в обратный путь, попытался объяснить он, для чего заглянул в глаза Нобби, но тут же снова потупился. Я заскочил в трутни промочить годло на дорогу. Там оказался Китакет Поттер Перебрайт. Мы разговорились и выяснилось, что он тоже едет сегодня на маскарад».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 И эти его слова возымели действие. Ноби бросилась ему на шею, приговаривая что-то в самых ласковых выражениях. И даже я не мог не признать, что он тут скорее обиженная сторона. Но, впрочем, ничего страшного. Тут же воспрянул духом Бока. Мы с китакетом примерно одинакового сложения. Я могу носить его размер. Конечно, я бы предпочел не показываться на глаза всего Истуайбли в образе юного правонарушителя.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 то и ты можешь приспокойно сидеть дома. Слова мои, как я и думал, произвели сильное впечатление. Но Би в отчаянии поперхнулась, словно щенок бульдога, подавившийся куучуковой косточкой. А Бока с горестным проклятием признал, что об этом он не подумал. «Ну так подумай теперь», — посоветовал ему я. «Или еще лучше», — добавил я, увидев, что открывается дверь. «Спроси-ка у Дживса, что он думает по этому поводу». «Ты, наверное, сможешь что-то предложить, Дживс?» сэр?» uh, «На нашем пути возникла заковыка по воле Господа. Ведь мы не досчитались одного костюма», — объяснил я. «И, сказать честно, не знаем, как быть». Дживс поставил на стол под нос с чаем и почтительно слушал, пока мы излагали ему положение дел. «А можно мне немного погулять, сэр, и все обдумать?» спросил он, когда мы умолкли. «Ну, конечно, Дживс!» — ответил я, пряча разочарование, ведь я-то надеялся, что он сразу же предложит выход. «Ступай, погуляй немного, если хочешь. Ты найдешь нас здесь, когда вернешься». Он скрылся, а мы затеяли неформальные дебаты, в которых надежда, в общем-то, блистала своим отсутствием. От понимания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 В начале рассказа я дал краткое описание названной деревни. Она изобиловала домиками, в белых облаках жимолости и краснощекими поселянами, но и все. Имелась там одна единственная лавочка, напротив водоразборной колонки прошлого века. Но она, снабдив вас шпагатом, розовыми леденцами, куском бекона, консервами и старым календарем мура, больше ни на что не была способна.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 «А ты, Нобби?» «Никогда». «И тем не менее, вот такой уж он человек, Дживс!» «Где другие скребут в затылке и рвут на себе волосы, он действует!» «Наполеон тоже был в таком роде!» Бока затряс башкой. «Да где Наполеон до Дживса?» «Это все равно, как поставить напосредственную лошадку против классического однолетки», поддержала его Нобби. «Ну, у Наполеона тоже были минуты удачи».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 Но при этих словах меня как дозой горькой соли прошибло внезапное ужасное подозрение. Нервы у меня онемели, и кровь обратилась в лед. Джифс, заплетающимся языком произнес я. «А это вот этот, как ты говоришь, костюм маскарадный. Он... что он собой представляет?» «Костюм полицейского, сэр».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 Изволька немедленно пойти, черт возьми, и возвратить эту полицейскую форму ее владельцу, чтобы ему пусто было». Бока и Нобби, которые на заднем плане хлопали друг дружку по спине, остановились на полхлопке и вытаращились на меня. Бока с таким видом будто не верит своим ушам, а Нобби, соответственно, своим. «Возвратить?» — воскликнула Нобби. «Владельцу, чтобы ему пусто было?» — повторил Бока. «Я не понимаю тебя, Берти».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 «Да понимаешь ли ты сам, что говоришь, Берти? Ну ты подумай, сообрази!» Я сохранял каменное лицо. «Это полицейская форма», — повторил я. «Она должна быть немедленно отослана к своему законному владельцу». «Мой дорогой Бокка, Моя милая Нобби! Вы и представить себе не можете, какие зверские антивустеровские чувства кипят в груди у сыра!»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 Минута немоты, и я склонившись, признал себя побежденным. Вот и молодчина, одобрил меня Бока. Я знал, что он все поймет. Берти всегда такой сообразительный, прибавила Нотби. Он ясно мыслит и здраво рассуждает, подтвердил Бока. Итак, все решено. Ты едешь на маскарад в таком костюме, ты наверняка будешь его украшением а там затаишься и выждешь, пока старый вор Плэзден волю не наговорится с устрицей. Если все сойдет благополучно, ты хватаешь его за пуговицу и выступаешь в мою защиту. Как только он размякнет, ты даешь знак мне, я вступаю с того места, где ты остановился, а ты с чистой душой убираешься во своясе и заваливаешься спать. По моей прикидке, все это дело, твоя роль, по крайней мере, займет не больше получаса. А я сейчас, наверное, все-таки сбегаю к реке и отнесу сыру плащ. Дома-то у него, конечно, имеется сменное обмундирование, но лучше, чтобы он добрался туда без комментариев. Это все-таки недопустимо, чтобы в наших краях по полям и лугам расхаживали голые люди. На Ривьере другое дело, но у нас стиплбамплин, равы, слава тебе, господин, построже. Он убежал, увлекая за собой Номби. А я обратился к Джифсу, который во время разговора стоял в полной неподвижности, подобно чучелу совы. Такая у него привычка для тех случаев, когда он присутствует, но участвовать в общей беседе не приглашен. Джифс, «Сэр!» — сразу почтительно ожив отозвался он. Я не стал ходить вокруг да около. Я сказал ему с каменно-холодным выражением лица. «Теперь ты видишь, надеюсь, что получилось!»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 «Как там дальше у тебя говорится?» «Рассыплются, сэр, и каждый волосок...» «Встанет дыбом, верно?» «Да, сэр. Поднимется, как иглы китовраса». «Вот-вот. Кстати сказать, что это такое, черт возьми, китоврас?» «Дикобраз, сэр». «Дикобраз, столько и всего? Почему же ты мне сразу не сказал? Он мне целый день не давал покоя. Одним словом, Дживс, как я уже сказал, «В ужасном положении я! И виноват в этом ты!» «Я действовал из лучших побуждений, сэр. Я полагал, что самое главное, чтобы вы присутствовали на сегодняшнем празднестве». В его словах была своя доля истины, а для нас, вустеров, справедливость прежде всего. «Мы будем страдать, но воздадим должное по заслугам». «Да!» — признал я, мрачно кивнув. Я не спорю, что намерения у тебя были самые лучшие, и, несомненно, в некотором смысле ты поступил правильно и разумно. Но ты не можешь отрицать и того, что я попал в зверский переплет. Один неверный шаг, и сыр прыгнет мне на спину, вопя, чтобы явился мировой судья и вкатил мне длительный срок. А кроме того, ты подумал о том, что у Чедера в сравнении со мной на сорок дюймов больше объем груди и на 8 дюймов обхват головы облаченный в его полицейскую форму и тем более в его каске, я буду выглядеть просто как клоун. Да я бы уж лучше отправился на это мероприятие как самый жалкий пьеро. Ну, конечно, мои чувства сейчас в расчет не идут, как я понимаю. Боюсь, что так, сэр, ибо знай о юность опрометчивая... О, прошу прощения, сэр, это эпитет мистера Бернарда Шоу, а не мой. Знай, юность опрометчивая, что в этом мире рок заставляет нас искать наше благо не в том, чего нам хочется, а в том, что нам доступно. И в этом я тоже усмотрел долю истины. «Ну, верно!» — вздохнул я. «Придется, я вижу, идти под пули». «Ну что же, Дживс!» — сказал я, призвав на помощь все великолепное мужество вустеров. «Вперед!» Глава двадцать шестая Бока придумал, что мы с ним поедем в Уайбли в его автомобиле. Он за рулем, я рядом. Так чтобы, если всплывут еще какие-то нерешенные мелочи, мы смогли бы их утрясти по дороге и прибыли бы к месту в полной боевой готовности, исключающей всякие проколы последнего мгновения. Но мне эта его мысль, в основе своей вполне здравая, внушила сомнения. Даже правильнее будет выразиться покрепче.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 Рано или поздно наступает момент, когда ему приедаются до чертиков добрые дела, и тогда он дает выход своей человеческой природе. В такие мгновения вид полицейской формы, валяющейся на берегу реки, взывает к бойскауту как бездна, призывающая бездну, и устоять практически невозможно. По мнению Бока, ему вполне удалось усыпить подозрение сыра. Так-то оно так, и это, конечно, неплохо,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 По неволе задумается и склонится к определенным выводам нет бока сказал я я отправляюсь к месту встречи своим ходом и как только будет сделано дело тем же способом рвану обратно быстрый как ветер на том мы и порешили и само собой поскольку мне жизненно необходимо было добраться до места в срок вы можете догадаться что произошло примерно на полпути чертов бентли вдруг заглох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 Я растолковал ему причины моей задержки, а он раздраженно заметил, что как раз у таких, как я, обязательно ломается в пути автомобиль, когда нам дорог каждый миг. И еще добавил, что, слава богу, не меня послали в свое время с доброй вестью из Аахина в Гент. Иначе ее бы в Генте раньше узнали из воскресных газет. «Все висит на волоске, Берти», — сказал он после этого. Создалась совершенно непредвиденная ситуация, —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 Я почувствовал, как сердце мне сжала ледяная рука. Недаром, Бока сказал, жуткая опасность. Грозила страшная беда. Весь наш стратегический план зиждился на том, что в нашем распоряжении окажется дядя Перси в приливе млека человеческой доброты. Со слепшим и безязыким дяди Перси, приставленным к стенке в углу бара наподобие зонта, торчащего в стойке для зонтов, все наши планы рухнут.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 «Ха-хай, дядя Перси, здравствуйте, здравствуйте!» произнес я. «Привет, Берти!» ответил он и, прищурившись, стал меня разглядывать. «Я не ошибся, предполагая», уточнил он, «что внутри этой полицейской каски болтается Бертром Вустер». «Он самый!» кротко подтвердил я. Мундир и каска оказались на поверку еще просторнее, чем я думал, и уже стояли у меня поперек горла. Нелегко было выносить это дружное веселье, встречавшее меня повсюду, где бы я ни появился в праздничной толпе. Вустеры не привыкли, чтобы их любезное присутствие на балах и маскарадах приветствовали хохотом и ржанием. Она тебе велика, размер неподходящий. Тебе надо сменить шляпника или шлемника, или как он там называется. Впрочем, как есть, так и ладно. «Терлим-пом-пом-пом, -пом -пом. присаживайся и хлебни этого отвратительного шампанского, Берти. Я к тебе присоединюсь». Я решил, что подошло время молвить разумное словечко. «А недовольны ли вы уже выпили, дядя Перси?» Он обдумал мой вопрос. «Если ты хочешь сказать, не пьян ли я?» — ответил он. «В широком общем смысле ты прав. Я бесспорно пьян».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 «Во всем этом было что-то дикенсовское, и я чувствовал, что он будет как глина в моих руках». «Я видел устрицу», — продолжал он. А, правда?» «Да, невооруженным глазом. И решительно не верю, чтобы у Эдуарда-исповедника мог быть такой вид. Имея омерзительную внешность Чичестера-устрицы, ни один человек не усидел бы на английском троне пяти минут».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 Автомобиль я найду. Не твой двухместный друндулет, надеюсь. Мне нужен простор. Хочу вытянуть ноги и расслабиться. И Икроножная мышца до сих пор дергает. Нет-нет, это другая машина, гораздо вместительнее и удобнее во всех отношениях. Принадлежит одному моему знакомому. А он не будет против, чтобы я снял башмаки? Вовсе нет. Прекрасно. Веди мой мальчик, хотя прежде чем тронуться в путь, я, пожалуй... «Разживусь еще бутылка этого крыжовиного сидра, и мы возьмем ее с собой». «Ну, если вы уверены, что это разумно». «Не только разумно, но и настоятельно. Необходимо. Нельзя терять драгоценные мгновения». Автомобиль Бока я отыскал без труда. Крупная такая штуковина размерами с молодой танк.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 ответил он великодушно. «Взираю на человечество добрым, снисходительным оком». «Ну что же, это хорошо. За исключением, понятно, этого врагорода человеческого злодея Фиттлворта». «Это уже было не так хорошо». «Ну, зачем, зачем же делать исключение, дядя Перси, в такую-то ночь?» «И в такую ночь, и во всякую другую при свете дня». Фитлворт пригласил меня на обед». «Знаю, он мне рассказывал и подло напустил на меня из салонки пауков. Я знаю, но ведь бродит по моему парку и запирает в сарай моего компаньона, когда никто его не просил. Да, я знаю, вы совершенно правы, но... И в довершении всего прячется в моей траве точно жалкое насекомое, так что невозможно сделать ни шагу, не наступив на него. Как подумаю, что я не оторвал ему все ножки и не списал на его останках». Моя сдержанность меня просто поражает. Так что не говори со мной, пожалуйста, про Фитлворта. Ну, про это я как раз и хочу с вами поговорить. Я хочу за него заступиться. «Вам, надеюсь, известно, дядя Перси», — произнес я с некоторым трепетом в голосе, — «что он любит юную Нобби». Мне передавали. Какая наглость! Они идеальная пара. У вас невозможно имеются кое-какие расхождения во взглядах,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 я употребляю слова дяди перси в качестве обращения а не дополнения то есть не любит дядю перси а любит запятая дядя перси восклицательный знак говорю о самому страшно что кажется получается чересчур сложно и страхи мои подтвердились берти озабоченно проговорил мой дядя боюсь я за тобой не уследил а ты сильнее пен чем я да нет же «Ну, тогда давай еще раз, только медленнее. Я вовсе не намерен отрицать, что мои умственные способности слегка помутились, но...» «Я просто хотел сказать, что он любит, а дядю Перси приставил в конце». «Обращаясь ко мне». «Ну да, как бы в звательной форме». «Да-да, именно». «Слава богу, разобрались». «Так на чем мы остановились? Ты заявляешь, что он...»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 «Назови мне хоть одно достойное дело, совершенное этим фиттлвортом, которое бы заслужило ему уважение и почет!» Я на минуту задумался. Но когда вустры задумываются, они обычно что-нибудь допридумывают. «Вы, возможно, не знаете?» — сказал я ему. «А ведь он как-то раз дал пинка Эдвину!» Это возымело действие. Челюсть у дяди отвисла, и пальцы на ногах задергались, словно их овеял мимолетный зефир. «Это правда?»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 говорю я. «Вы с ним переговорите и обсудите, наверное, условия? Вам никуда не надо идти, автомобиль его. Увидите, вы потом будете меня благодарить, когда поймете, какой подарок поднесли двум любящим сердцам весенней радостной порою». «Терлим-пом-пом-пом!» Милостиво отозвался мой старый родич, сердечно помахав мне ногою, и еще раз приложился к бутылке.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 Можно сказать, злого китовраса. Я, естественно, решил, что это рука Бока Фиттлворта и хотел было переложить животное на его ложе, однако рассудил, что Бок это получит заслуженный урок, на каково будет китоврасу. Так что я отнес его в сад и выпустил на траву. Затем, закончив труд дневных забот, лег и заснул безмятежным сном.